Глава четвертая. Потолок совести. Илвус де Мор. Виоле все-таки удалось вывести меня на эмоции, и высказав все, что я думаю о тех трех ублюдках в подвале, я принял решение взять с собой темного мага и волкалака в гости к Керонию, которому уже успели нажаловаться о наших ночных проделках. Как оказалось, вой, так и оставшись в облике волка, Вместе с Угарьком бродили по двору дома вокруг боевиков Керония, давая тем понять, что они тут гости, тем самым ограждая их от необдуманных действий в нашу сторону. Боля в висках после выжратой ночи самогонки очень мешало думать и просчитывать возможные варианты событий во дворце императора. На улице ко мне сразу подошел один из гвардейцев и представился старшим, обозвавшись мизинцем. Одет он был в стиле обычного наемника, а вот взгляд и манера держаться выдавали опытного воина. Видимо, это был личный десяток кероний для специальных поручений. Мизинец озвучил требования своего начальника и предупредил, что за забором находятся родственники похищенных. В ответ я буркнул, что их шеф-гестаповец, и оставив тавроны с ними, пошел на другую сторону дома вызволять этих трех дегенератов, плененных... ужасным мной. У входа в подвал я обнаружил обоих спящих вампиров и вспомнил, что сам послал их сторожить вход и почувствовал укол совести за то, что оставил клыкастых на улице, а сам спал в доме, хоть и на полу. Моя ненаглядная вампирша столкнула мою тушку с кровати, так как сил хватило снять лишь один носок, а спать с мужем в грязной одежде она, видите ли, не привыкла. Растолкав Марта, я включил рассерженного сержанта. «Дрыхните на посту!» А когда вампиры от неожиданности пытались изобразить бодрые физиономии, мол, Жаноч, ни разу даже не моргнули и бдели, я возмутился. «Что мне строите лисьей глазки, которые только что посикала? Открывайте дверь!» До клыкастых дошло, что злой демон соизволит шутить, и оба смачно выматерились. А когда я им обрисовал ситуацию с гвардейцами во дворе, они начали настаивать отправиться со мной во дворец, но на них у меня были другие планы. Я попытался доходчиво объяснить, что с сегодняшнего дня их основная обязанность — это безопасность Виолы. Зная ее нрав, оба, не задумываясь, начали ныть и отказываться, приводя различные доводы. Тогда я привел главный аргумент. По городу разгуливают два наемных убийца, о которых мы вообще ничего не знаем. Да и без этого врагов хватает. и «Если пострадает мой будущий ребенок, то если не я, то лорд Лугатым не только клыки вырвет, но и с жопы на нос натянет». Оба осознали серьезность ситуации и согласились. Потом везунчик снял замок и, отворив дверь подвала, крикнул. «Девочки, на выход!» Все трое неохотно вышли, но платье так и не сняли. Было заметно, как они продрогли. В подвале сырости не было, но ночевать в каменном мешке — то еще удовольствие. Но во мне не колыхнулась ни крупинка жалости, лишь усилилось чувство отвращения. Когда бойцы Керония увидели картину, как я выворачиваю из-за угла с тремя мужиками, переодетыми в баб, то все еле сдержались, чтобы откровенно не заржать. Наверняка они ожидали чего угодно, но только не такого бесплатного представления. Жестом я дал понять Вою, что он идет с нами, а Уголек остается. Честно говоря, я сам не знал, для чего решил взять Волкалака. Возможно, потому что он был новичком, и я не знал, чего от него можно ожидать. И интуитивно решил держать поближе, чтобы присмотреться. Выдавать замуж Уголька, за кого попало, я не собирался. Доверие еще заслужить надо. Открыв калитку, я недобро усмехнулся вслед этим трем имбецилам. И поблагодарите Бога удачи, что целыми остались. А за забором нас встречала целая делегация из трёх десятков человек. На беглый взгляд тут собрались папаши этих идиотов со своими телохранителями. Хотя, может, среди них были и братья. Также заметил пару женщин и, конечно, зеваки, которые не могли пропустить дармовое зрелище». Все уставились на своих чат с немым вопросом, но в толпе нашелся кто-то, не интеллектом, и громко хихикнул. Потом взгляды большинства изменились на испепеляющие и направились на меня. И, скорее всего, их сдерживал грозный волк рядом со мной и бойцы Керония, вставшие позади полукольцом. Я начал закипать, чувствуя брошенный вызов, и решил выплеснуть гнев словами. Эти трое верзил, избили молодую девушку. Начал я ненавистно выплевывать каждое слово. Они еще живы лишь потому, что основная вина лежит на тех, кто им дал такое воспитание. И если я даже случайно кого-то встречу из этой троицы, и при этом он не будет одет как баба, то оторву ему яйца и заставлю их тщательно переживать». потому что мужиками этих уродов назвать нельзя и уж поверьте я свое обещание выполню ты за это ответишь негромко но очень уверенно пообещал один из явных представителей аристократии о чем говорил его надменный взгляд и весь внешний вид ко мне сбоку подошел мизинец и шепнул на ухо если что мы тебя поддержим это стало отправной точкой Поддавшись нарастающему бешенству, я прыгнул в сторону умника, который обещал мне проблемы, и, машинально выпустив когти и схватив его за горло, повалил на землю. Народ отпрянул, рядом зарычал вой, с обеих сторон послышался звук вынимаемого оружия. Слева таврон сделал пас руками, видимо, установил защиту на случай, если кто-то шарахнет амулетом. Маги Керония тоже присоединились к нему». Против нашей мощи у этой толпы шансов вообще не было, поэтому, не опасаясь, я громко и угрожающе прорычал. Я Илвус Демор, представитель клана вампиров и высший демон, обещаю, что если моим близким не понравится даже случайно брошенный взгляд в их сторону, то, не разбираясь, приду в каждую из трех семей, убью ваших жен, потом всех ваших детей и выпущу кишки даже собаки, если она у вас есть. «А вы, мрази, будете на это смотреть!» «Уяснил, тварь!» Тот усиленно закивал, а я почувствовал исходящую волну страха. Это был мой кайф. Даже головная боль после ночных возлияний испарилась. Отпустив свою жертву и как ни в чем не бывало растолкав бойцов-мизинца, я отправился в сторону Дворца Императора. А себя мысленно похвалил. Теперь все три рода, опасаясь моей мести... Буду следить друг за другом, чтобы кто-нибудь не вздумал сунуться к нам, а в итоге перегрызутся между собой. По крайней мере, с их стороны удара можно не ожидать. У них теперь своя карусель междоусобиц начнется». До дворца все шли молча. Остальные наверняка обмозговывали стычку с представителями высшего общества, которых, по-хорошему, надо бы заставить толчки драйвить. А у меня мысли перескакивали с одного на другое. С Виолой последние дни отношения совсем не клеились. Но в этом я сам был виноват. Вечно у меня все через задний проход. Ситуацию с разгуливающими наемными убийцами надо было решать, но я пока не представлял, что предпринять в этом направлении. У меня не было ни одной ниточки, тянущейся к ним. А уж то, что я высший демон, вообще в голове не укладывалось. Еще надо было приобрести мечи. Последнее я забыл в мире сестер-близнецов и очень неуютно себя чувствовал без тяжести за спиной. Но главным головником был пожиратель жизни. Этот древний пень вылез из могилы и куда-то свалил. А нам оставалось только ждать. Да уж, проблем выше крыши. Прохожие глазели на нас, как на передвижной цирк с обезьянками. А перед парадным входом во дворец... Я ощутил острый прожигающий взгляд на затылки. Такое я уже чувствовал, как и в своем мире, когда тебя берут в прицел винтовки с оптикой, так и в этом. Перед тем, как на нас в лесу напали низшие вампиры и маги, нанятые кланом, несущие смерть, впоследствии лидером которого стал лорд Лугат. Я обернулся напряг все свое демоническое зрение, но ничего подозрительного так и не заметил. Во дворец воя не пустили, а нас сразу провели в помещение, которому подошло бы определение «малый зал». Минимум мебели, на стенах барельефы с изображением каких-то героев, видимо, из местных легенд. Полы были выложены в виде мозаики с рисунком символа империи, два скрещенных меча под короной. Маленькие окошки не справлялись с освещением, поэтому на стенах было множество свечей, специальных подставках, которые почти не давали запаха. Внутри никого не было, и мы с Тавроном выбрали пару удобных стульев, обшитых красивой бордовой материей, и без приглашения уселись. Ну, нам простительно, мы люди простые, из деревни выползли, и манером не обучены, ну, я-то уж точно. Ждать долго не пришлось. Дверь открылась, и вошли керонии с императором, причем без охраны. А значит, все-таки доверяют. скорее всего, не прошли бесследно для главы безопасности наши совместные приключения в другом мире. Тавром встал и кивнул головой, и я последовал его примеру. Сев напротив нас, Кероний, каким-то снисходительным тоном, как это делают родители с нашкодившим ребенком, начал меня отчитывать. — Илвус, я в курсе всей ситуации твоего конфликта с тремя высокородными семьями. и понимаю твои мотивы, а в чем-то даже поддерживаю, но тебе не кажется, что ты переборщил. — Я отстаивал свою гражданскую позицию, — насупился я. — Фигу маслом не испортишь. Как сказал один умный человек, не можешь поступить разумно, поступай правильно. Пусть вообще спасибо скажут, что бошки мне поотрывал. — Прекращай поясничать рассердился Кероний, — у нас есть законы. а ты подрываешь авторитет власти, сей хаос в городе, знаю что у нас нет возможности тебя приструнить». «Этот произвол вы называете законами?» — начал раздражаться я. «Те моральные уроды по вашим законам получат небольшой штраф, лишь часть которого уйдет пострадавшей девочке. И это при условии, если конфликт вообще не замнут втихаря. Уж извините за дерзость, ваше величество, но если бы вас хорошенько отмудохали...» а потом заплатили несколько монет за полученное удовольствие. Вам бы это показалось справедливым». Мелатон на меня сначала взглянул, как на слабоумного олигофрена, а потом заржал, видимо, представив, как его пинают, и тут же дают пару серебрушек, чтобы не плакал. «Законы писались еще моим дедом», — начал оправдываться императору. «А если их поменять не в пользу дворянства, то начнутся волнения, которые могут перерасти в бунт». — А пролитие крови никому не выгодно. В первую очередь пострадают обычные горожане. — Ну да. Если бы на один день я стал императором, то подождал бы с реформами до завтра. Язвительно блеснул я умом. На что оба хмыкнули, но не стали комментировать. Зато выдвинули мне ультиматум. — Илвус, у нас к тебе есть требования. Попытался придать уверенности своему голосу к иронии, но получилось плохо. Ты с вампирами и волколаками должен покинуть столицу. Это не изгнание. Можешь обосноваться где-нибудь неподалеку. Ты же понимаешь, что это не прихоть. Ты уже не в первый раз взбаламутил весь город. Таврон может остаться. У него есть поместье. Да и без тебя маг проблем не создает. Гном, которого ты приютил, также может и дальше руководить твоими лавками-самулетами. Хорошо. Не задумываясь, брякнул я. А про Керония подумал. Друг у власти — потерянный друг. Мелатон, Керония и даже Таврон уставились на меня с неподдельным удивлением. Наверное, даже подумать не могли, что я не буду артачиться и сразу соглашусь. Все ждали от меня еще какой-то реакции, но я нарочно молчал, создалась неловкая пауза. «Илвус!» — нерешительно нарушил молчание император. Для переговоров с тобой хочет встретиться правитель эльфов, но решение за тобой. Если ты сейчас готов к мирным переговорам, то я приглашу на Мерлоуна. Я предполагал такое развитие событий и знал, что рано или поздно наши дорожки пересекутся, но не мог ручаться, что в процессе общения смогу себя контролировать и не порву на куски эту сволочь. Сосредоточившись, я дал себе установку сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и ответил, «Я согласен». Хероний, глядя на меня, с подозрением предупредил, «Если эльфийский правитель сегодня умрет, то начнется война, в которой погибнут тысячи. Я должен быть уверен, что ты это понимаешь». «Более чем», — кивнул я. Каким образом Кероний подал знак, я не понял, но дверь отворилась, и вошел король леса, которого было трудно не узнать по первому же взгляду. С ним вошли два сопровождающих, которые наверняка были нехилыми магами. Не мог же Кероний довериться одному моему слову. Ну, я на его месте поступил бы так же. Выбрав стул напротив меня, номерлон кивнул и, прежде чем сесть, поинтересовался... «Я так понимаю, что вы, молодой человек, и есть Стилус Демор». «Ходили такие слухи?» Уклончиво ответил я и пристально разглядывал эльфа. На вид это был мужчина с богатым жизненным опытом. По крайней мере, раздражение он не вызывал. Но его прямой взгляд бросал вызов. Этим он мне даже понравился, значит, яйца были на месте, так как он не мог не знать, что отсюда его могут вынести по частям. «Алирылус, я знаю, что вашего друга это не вернет, но, тем не менее, я прошу прощения за действия своего сына и тех представителей нашей расы, которые посмели обратить против вас оружие. Я знаю пророчества и готов предоставить любые ресурсы, которыми располагает мой народ. Я очень хотел, чтобы эльф сдерзил, но даже, слушая такую сладкую речь, начал заводиться». Ты еще скажи, что сильнее всех побед прощения. Вспомнили про пророчество. И до вас дошло, что плюнули в собственный колодец? Твои ушастые трижды пытались меня убить. Мой друг отдал за меня жизнь. И ты думаешь, что извинений достаточно? Реакция на Мерлона была противоположна от ожидаемой мной. Не поддавшись на провокацию, он опустился на колено, склонил голову и предложил. «Забери мою жизнь». Но друга я тебе вернуть не смогу. Учитывая, что это был правитель самой высокомерной и заносчивой расы, то этот поступок вызывал уважение. И тем не менее я вспомнил лицо уже мертвого Иргарта, вспомнил убитых вампиров из боевой тройки Везунчика, вспомнил того ушастого клоуна, который хотел кровью Мариэн и которому я выпустил мозги наружу. и, вопреки моим стараниям, сохранить спокойствие не удалось. Кероний, видимо, проведя со мной много времени и предвидя мою реакцию, мотнул отрицательно головой, пытаясь образумить от необдуманных действий. А я в этот момент вспомнил, как, выходя из храма богини Кмирис после процедуры бракосочетания Керония, мы с вампиршей увидели в толпе презренный взгляд сыночка Номерлоуна, И тогда я пообещал Виоле, что сцежу с этого ублюдка кровь. Глядя на всю троицу власть имущих, я принял решение и прорычал. «Некоторым кажется, что я ненормальный, а многие уже поняли, что им не кажется». Кероний понял, что сейчас произойдет, но сделать ничего не успел. Уйдя в я толкнул руками обоих магов, отбросив их к двери, схватив эльфа за горло, припечатал его к стене между светильниками. Демон явил себя во всей красе. Краем глаза я заметил, как таврон встал у меня за спиной, прикрывая от магов. Я правильно рассчитал, взяв его с собой. Единственное, чего мне стоило опасаться, — это магия. От Номерлоуна постепенно по нарастающей начала исходить волна ужаса. «Ну, если бы я увидел перед своим лицом разъяренную морду демона, наверное, тоже бы опустошил кишечник». Еще сильнее сжав кисть на горле эльфа, я прорычал. «Ты зачем сюда приперся? Если меня раздражать, то у тебя здорово получается!» Я представил, как хрустят позвонки у ушастого, и голова безвольно болтается на сломанной хребтине, но все же сдержался и, наклонившись к самому лицу, прорычал. «Решил сам сдохнуть и легко отделаться? А ты посмотри, как умирают твои близкие, а потом поживи с этим, пусть твой сынок вылезет!» «Из лесной норы суда явится. Вот тогда и поговорим. Возможно, я с него сыжу пару литров крови, но жизнь не ставлю, а может, просто раздавлю, как клопа». Меня отвлек звук открывающейся двери. Я отпустил эльфа и обернулся. В проеме стоял гвардеец. Увидев меня, он выпучил глаза и схватился за меч. Оба мага Керония, судя по их стойкам, тоже были готовы помериться с силой с Тавроном. А я, не задумываясь о последствиях, решил пробиваться с боем. В теле демона я мыслил другими мерками. Силовые воздействия были в приоритете. — Все успокоились, — заорал Мелатон и, гневно на меня посмотрев, приказал. — Илвус, если ты закончил сядь на место... «Таврон, ты тоже!» Я помню, что император не прятался за спинами своих подданных при нападении на дворец, сейчас добавил ему своего уважения. Не каждый решится орать на демона, который, к тому же, спохмели и в плохом настроении. Я, как и Таврон, подчинился и, сорвав лоскуты разорванной верхней одежды, сел на свой стул, как ни странно, но штаны уцелели, хоть и ниже колена торчали темные шипы. Пока Керония разбирался с гвардейцем, который нарушил наше милое общение, а Номерлоун и мелатон, скрывая прямой взгляд, разглядывали меня с любопытством, смешанным со страхом, я наслаждался демоническим телом. Чувствуя свою мощь и неуязвимость, с перевоплощением появилось желание разрушать и убивать. Но это были скорее врожденные рефлексы зверя, и я с ними пока успешно справлялся. Проскочила мысль грохнуть всех в этом зале и самому стать местным корольком, но здравый смысл победил. «Власть — это обязанности, которые мне нужны, как аквалангисту парашют». Ироний, вскрыв малюсенький конверт и прочитав содержимое, вернулся на место и то ли спросил, то ли констатировал. «Иловус, ты же наверняка знал, что случилось в закрытых землях». и поэтому так просто согласился покинуть столицу, зная, что мы сами прибежим к тебе на поклон. Я, разглядывая резцы на своей руке, лишь ухмыльнулся в ответ, насколько позволяла мимика морды демона. На вопросительный взгляд императора глава безопасности отослал обоих магов, видимо, информация предназначалась не для их ушей, и пояснил. «Пришло письмо с птицей». Купол в защитных землях исчез. В тот момент рядом было больше двух тысяч человек, и сейчас они мертвы. Со слов случайного кладоискателя, который выжил, люди без видимой причины в один момент начали убивать друг друга. Подробности он не знает, так как хватило мозгов бежать без оглядки. Потом Кероний посмотрел на меня и спросил. «Илвус, это то, о чем ты мне рассказывал? Спящий бог пробудился?» Я лишь кивнул, ковыряя когтем подлокотник стула. Дерево поддавалось, как мягкий пластилин. Было интересно, смогу ли я проткнуть толстую планку одним нажатием пальца. И ведь получилось. Илвус, не мог бы ты вернуть свой человеческий вид? Очень трудно общаться с... Запнулся Кероний, теряя терпение и очень желая выругаться, но сдержался. С демоном! Я вздохнул и, нехотя, второй раз за все время моих трансформаций самостоятельно вернул себе человеческий облик. Первый был, когда моя ненаглядная супруга в мире двух лун специально поколотила меня палками, вызывая моего зверя, таким образом устроив мне курс психотерапии. Пока я заново привыкал к человеческой оболочке, ресурсы которой были очень ограничены... Мелатон, посоветовавшись о чем-то с Керонием, аккуратно поинтересовался. — Илвус, а почему ты сразу нам не сообщил о закрытых землях? Ты не мог бы поделиться с нами информацией? О твоих источниках мы догадываемся и даже спрашивать не будем. Я пренебрежительно хмыкнул и решил, что наступило время поставить на место эту хитрожопую троицу и морально их вздрючить. Иногда надо стать ядовитым, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать. Того монстра, что вылез из своей могилы, зовут пожирателем жизни. Этим все сказано. Я сделал паузу, чтобы все прониклись этим фактом. Этот бессмертный не является богом, так как верующие ему не нужны. Но мое мнение, что это существо боятся даже боги». Сейчас он ушел из этого мира. Даже оригад не знает куда. Но бог удачи уверен, что рано или поздно пожиратель вернется. Это лишь вопрос неопределенного времени, и вот тогда нам грозит большой толстый карачун. Причем не только нам, но и всему этому миру. А теперь вы, трое, облеченные властью, расскажите, что вы сделали для защиты этого мира. Твой сынок, номерлоун. Пытался меня убить, да и не только он. Вы, ваше величество, и ты, Кероний, только что хотели меня в ссылку отправить, лишь потому, что я проучил высокородных идиотов, при этом поступил по совести. Но подобное должны просекать еще в зародыш, и именно вы двое, переписав свои законы. И что теперь? Тоже преклоните колено и прощение попросите, как эльф?» Все трое молчали, понимая, что я прав, но и заткнуть меня не могли, осознавая, что теперь их будущее зависит только от меня. Думаю, что на этом мы закончили. И если не собираетесь меня арестовывать, то мы пойдем. Вставая, сообщил я и направился к выходу. Таврон молча последовал за мной, а перед дверью, вспомнив важный момент, я обернулся и напомнил. «Кстати, если вы запамятовали...» наши услуги за поездку в мерзанию до сих пор не оплачены. Мелотон кивнул, давая понять, что решит этот вопрос. А когда я уже собрался выйти, меня окликнул Кероний. «Илвус, я уже распорядился, чтобы тебе принесли новую одежду. Подожди меня на улице. У меня к тебе есть разговор личного характера». Я пожал плечами, кивнул и вышел. За дверью действительно ждал тот гвардеец, что доставил письмо главе безопасности. И передал мне легкую куртку и шелковую рубаху. Штаны я не стал менять. А решил, что эти сойдут. А то светить задницей в коридоре не очень хотелось. А когда мы вышли, к нам присоединился вой, вокруг которого собралась детвора. тавронах разогнал и, положив мне на плечо руку с довольным лицом, сказал. — Спасибо. — За что? опешил я Илус ты единственный кто смог ткнуть собственное дерьмо самого императора и его злобного пса псакеронния тому же чуть не прибил эльфийского короля, которого до недавнего времени вообще мало кто видел. Если бы я воочию не узрел это собственными глазами, то ни за что бы не поверил в эту историю. если боги будут благосклонны я увижу детей и внуков, то буду рассказывать им эту сказку на ночь». Поделился впечатлениями Таврон, и было смешно видеть щенячий восторг в глазах взрослого мужика. «Надо иногда опускать власть с небес на землю, так что хреном в стакан. Ты тоже молодец. Вовремя меня прикрыл», — похвалил я мага. Он сразу изменился в лице. «Да у меня от страха шея так вспотела, что аж полные сапоги натекло». «Если бы я в тебя не верил, то ни при каких других обстоятельствах не выступил бы против императора!» Вскоре вышел Кероний в сопровождении двух гвардейцев и Гарпии. Меня это насторожило, и не зря. Глава безопасности предложил прогуляться до домов по площади. Я согласился и вспомнил, какая здесь была мясорубка при нападении на дворец, организованная тем ублюдочным магом. и по совместительству аватаром пожирателя жизни. Именно здесь я простился с Иргартом, которого сожгли с другими погибшими. Я считал его больше, чем другом, так как мы прошли ритуал обмена кровью, практически породнившись. Впереди нас шли гвардейцы от Аврон, Гарпия и Вой двигались позади на расстоянии. «Илус!» — начал разговор Кероний, сделав паузу. видимо, подбирая подходящие слова. «Ты уж на меня не обижайся. Дружба дружбой, служба службой. Сам должен понимать». «Хероний, хорош мне дерьмо в уши лить!» — искренне возмутился я. «Я ж тебе не девка, которая приперлась устанавливать отцовство после ночи на сеновале. Ты об этом, что ли, хотел поговорить?» Хероний хмыкнул. «Нет, не об этом». После последних полученных данных ты, естественно, должен остаться в столице. Я усмехнулся. Вот спасибо, благодетель. Безопасник пропустил мимо укол и продолжил. У меня образовалась проблемка с гарпией. На мои удивленно задранные брови объяснил. Она после того, как связалась с вами, вышла из-под контроля и начала своевольничать. Я бы это пресек. но из ее десятка мне доложили, что она увлеклась одним из твоих вампиров. Это то, что поспокойнее, кажется, у Март. И, как ты понимаешь, такое не лечится. Я аж остановился, пытаясь усвоить услышанное. Конечно, у Март был вправе распоряжаться своей личной жизнью сам, но этого маньяка-потрошителя я никак не представлял в роли романтичного воздыхателя. И в этот момент я снова почувствовал пристальный взгляд откуда-то спереди со стороны домов. — Что-то не так? — забеспокоился Кероний. — Не знаю. Возможно. всматриваясь в ту сторону, ответил я. Он тоже напрягся. И, продолжая идти тем же спокойным шагом, незаметно озираясь, продолжил. — Гарпии я больше не могу доверять. — А в рядовые гвардейцы у нас женщин не берут, да и она сама бы не вошла. Она долго на меня работала, и я ей многим обязан, но путать личное с государственными интересами не могу. Поэтому хочу предложить тебе взять ее в свою команду. — Все-таки есть у тебя совесть. Вот только высокий ли у нее потолок? — съехидничал я. — Хероний, ты хоть представляешь, какой на меня вешаешь? Я и так не знаю, что делать с ведьмой, которую мы притащили из другого мира. Так ты мне еще и гордый амазонку пытаешься втюкать». «Амазонку?» — спросил он. Пришлось рассказать ему про женщин-воительниц и ярых феминисток, которые после полового акта убивали мужчин. Кероний, хихикнув на мой рассказ, пообещал. «По поводу Тары я поговорю с главой Академии магии». Он обязательно заинтересуется ее способностями моментально обучать любому наречию. В этом мире проворачивать такой фокус даже сильнейшие разумники не умеют. Меня не покидало чувство опасности. Но я вел себя как обычно и продолжил спорить. Ты хоть представляешь, что будет, если Гарпия не сойдется со характером с Валькирией? Да и что ей делать среди моих оболтусов Керони равнодушно пожал плечами. «Убивать? Все твои друзья прирожденные убийцы. Она этому неплохо обучена. Даже твой друг Таврон вроде не злой мужик, но он темный маг. А эти ребята очень любят лицезреть смерть. Да и Виола по дороге в Мерзанию почти не конфликтовала с Гарпией». «Ага. Нет ничего ядовитей, чем дружный женский коллектив», — буркнул я. Мы приближались вслед за гвардейцами к началу улицы между двух домов, и Кероний пробубнил что-то несуразное. — Защищай мальчишку. Наверное, нам лучше вернуться. — Чего ты там бормочешь? — спросил я, еще больше напрягся, видя, что он тоже ведет себя нервно. «Ложись — Ложись! — крикнул Кероний навалился на меня всем телом. Через его плечо я успел заметить, как кусок угла ближайшего дома буквально разорвало, и куски мелкого и крупного камня разметало в разные стороны, но при этом не было привычного для меня с армией звука взрыва. Все произошло, не нарушая фона улицы. Я с трудом вздохнул под тяжестью тела главы безопасности и, повернув голову на бок, увидел мертвого гвардейца, у которого вместо лица был кровавый фарш. И тут до меня дошло, что Керония лежит на мне и не подает признаков жизни. Спихнув его тушу в сторону, я заметил на своих ладонях кровь, а ткань на спине Керония медленно принимала темно-красный цвет. Грозный глава безопасности, скорее всего, был мертв. Еще не осознав этого факта, озираясь я машинально начал искать убийцу. Дальше по улице уже собирались зеваки, но от толпы отделились двое — И быстрым шагом начали удаляться, и не требовалось логического склада ума, чтобы понять, что эта парочка и устроила покушение.